«Простите, вы атеист?» Безбожник, не желавший убивать себя. Лодживерт неожиданно вышел из комнаты, и К Ка какое-то время колебался. Сначала он подумал, что Лодживерт сразу вернется. Вернется для того, чтобы спросить у Ка о том, о чем он предложил ему подумать. Но затем он понял, что это не так.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 что, казалось, снежинки повисли в воздухе. Эта замедленность создавала впечатление, что время остановилось и почему-то заставляло Ка думать, что прошло много времени и много изменилось. Между тем, встреча с Ладжевертом заняла только 20 минут. Он вернулся на вокзал той же дорогой, который пришел. Пройдя вдоль железнодорожного полотна, мимо зернохранилища, которое под снегом напоминало огромную белую тень. Когда он проходил по грязному и пустому вокзалу, к нему подошел пес, дружески помахивая свернутым в колечко хвостом. Пес был черный, но на лбу у него было совершенно круглое белое пятно. Као увидел в зале ожидания троих парней, кормивших пса обубликом.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 Пока на плакатах за их спинами Ататюрк напоминал о важности железных дорог, а государство пугало девушек, желающих совершить самоубийство, молодые люди поднялись и пожали К руку. Они были явно смущены. До того, как Фазыл задаст свой вопрос, Месут расскажет историю, которую слышал сам, — сказал Неджип. Нет, я не расскажу, — волнуясь, — отозвался Месут. — Пожалуйста, расскажи за меня. — Ка. Слушая рассказ Ниджипа, наблюдал за черным псом, радостно носившимся по пустому, грязному и полутемному зданию вокзала. История произошла в Стамбульском лицее имамов Хатибов, как я слышал, — начал Неджип. Директор одного лицея имамов Хатибов в окраинном квартале пошел по делам службы в один из недавно построенных в Стамбуле небоскребов, которые мы видели по телевизору. Он зашел в большой лифт и поднимался наверх. В лифте стоял высокий человек, моложе его. Он подошел к директору и показал ему книгу, которую держал в руках. И чтобы разрезать страницы, вытащил из кармана нож с перламутровой ручкой и что-то сказал. Когда лифт доехал до девятнадцатого этажа, директор вышел. Но в последующие дни он стал странно себя чувствовать. Он стал бояться смерти. Ему не хотелось ничего делать, он все время думал о человеке в лифте. Он был очень набожным и отправился в обитель ордена Джерахи, чтобы найти средства от своих страданий. Один известный шейх, до утра послушав рассказ о его переживаниях, как больному поставил диагноз. Ты утратил веру в Аллаха, и к тому же, ты не замечаешь этого, этим гордишься.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 что весь этот мир, этот снег, хлопьями падающий на улице, все создал Всевышний Аллах или нет? Снег напоминает мне о Боге, сказал Ка. Да, но вы верите, что Аллах создал снег? Настойчиво спросил Месут. Наступила пауза. Ка увидел, что черный пес выскочил из двери, открытой на платформу, и радостно носится под снегом в бледном свете неоновых ламп.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 Этот вопрос для Фазыла имеет особый смысл. «То есть ты не хочешь убивать себя из-за того, что жизнь твоя лишена покоя и счастья?» — спросил Фазыл. «Нет», — ответил К. раздраженно. «Пожалуйста, не надо все скрывать от нас», — проговорил Месут. «Мы не причиним вам вреда из-за того, что вы атеист». Наступило напряженное молчание. К. поднялся. Он вовсе не хотел, чтобы все видели, что его охватил «Страх». Он пошел. «Вы уходите, подождите, пожалуйста, не уходите», — сказал Фазыл. Ка остановился и замер, ничего не говоря. «Я расскажу вместо него», — сказал Неджип. «Мы все трое влюблены в девушек в платках, которые жертвуют жизнью ради своей веры. Светская пресса называет их «девушки в платках». «Для нас они мусульманские девушки». И все мусульманские девушки должны быть готовы положить жизнь за свою веру. И мужчины тоже, сказал Фазыл. Конечно, ответил Ниджип. Я люблю Хиджран, Мисут любит Ханде. Фазыл был влюблен в Тислеме, но Тислеме умерла, точнее, покончила с собой. Но мы не верим, что мусульманская девушка, готовая пожертвовать жизнью ради веры, могла покончить с собой.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 быстро вернулся в отель.